Нет, главное сейчас с Налбандовым решить. Дай бог, чтобы все сошло так, как я разметил. Если все с ним сойдет, я буду чистым. Это я правильно сделал, что про его Степика, про брата начал. Это он сразу проглотил. Он для брата сейчас на что угодно пойдет, чтоб только Степика своего не позорить. Змей как за шкуру свою дрожал. А вдруг охрана меня заметит? Глупый он человек, поддающийся внушению.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 как на пророка Моисея пялился. Предатель, гнус. Верно, говорят, все, можно прощать всех, а вот предателей прощать нельзя. Камни со склада поволок, сволочь, для своих тонконожек. Денег им, видишь ли, мало, арцист и подлючий. А если он живым останется? Если только ранят? Вдруг подумал Пименов и потянул папиросу враз захолодевшими пальцами. Тогда что? Если он такой змей был раньше? Чего ж ему полудохлому ум проявлять? Нет, не должен он из передряги говоруном уйти. Он должен молчаном остаться. А вдруг? Бесы, они из породы тараканов, усами шевелят, а как страх придет, все на спину валятся. Пименов осторожно поднялся с кровати, оделся и пошел в сарай. Там, раскидав дрова, он спустился в тайник. Достал чемодан с деньгами и золотом, стер с него пыль, занес в дом.